первым въехал Горн. Он перевез весь багаж, определил, кто где будет жить, распорядился вынести ненужные ломкие и вещи и, когда все было устроено, поднялся к себе в комнату и, музыкально посвистывая, стал прибивать кнопками к стене кое-какие рисунки пером довольно непристойного свойства, эскизы к иллюстрациям, заказанным ему в Берлине художественно-порнографическим издательством. Около пяти он увидел в бинокль, как подъехал далеко внизу наемный автомобиль. Оттуда в ярко-красном джемпере выскочила Магда, помогла выйти к Речмару. Он был в темных очках и походил на сову. Автомобиль попятился, рванулся опять вперед и скрылся за поворотом. Магда взяла Кречмара под руку, и он, водя перед собой палкой, двинулся вверх по тропинке. На некоторое время их скрыла еловая хвоя. Вот мелькнули опять... Опять скрылись, и вот, наконец, появились на площадке сада, где мрачная, но уже всей душой преданная горну кухарка опасливо вышла к ним навстречу, и, стараясь не глядеть на безумца, взяла из рук Магды СССР. Горн, между тем, свесившись из верхнего окна, делал Магде смешные знаки приветствия, прижимая ладонь к груди. Деревянно раскидывал руки и кланялся, как петрушка. Все это проделывалось, конечно, совершенно безмолвно. Магда снизу улыбнулась ему и под руку с Кречмором вошла в дом. «Поведи меня по всем комнатам и все рассказывай», — произнес Кречмор. Ему было все равно, но он думал этим доставить ей удовольствие. Она любила новоселье. «Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинет», — объясняла Магда, водя его по комнатам нижнего этажа. Кречмор трогал мебель, ощупывал предметы, старался ориентироваться. «Окно, значит, там». — говорил он доверчиво, показывая пальцем на сплошную стену. Он больно ударился ляжкой о край стола и сделал вид, что это он нарочно. Забродил ладонями по столу, будто устанавливал его размер. Потом они вдвоем пошли наверх по деревянной скрипучей лестнице. И наверху, на последней ступеньке, сидел горн и тихо трясся от беззвучного смеха. Магда погрозила ему пальцем, он осторожно встал и отступил на цыпочках. Ненужная мера, ибо лестница оглушительно стреляла под тяжелыми шагами слепца. Вошли в коридор. Горн, стоя в глубине у своей двери, показал на эту дверь, и Магда кивнула. Он несколько раз присел, зажимая ладонью рот. Магда сердито тряхнула головой. Опасные игры. Он на радостях поясничал, как мальчишка. «Вот твоя спальня, а вот моя», — говорила она, открывая поочередно двери. «Почему не вместе?» — с грустью спросил Кречмар. «Ах, Бруно, ты знаешь, что сказал профессор». После того, как они всюду побывали, кроме комнаты горна, он захотел опять в обратном порядке, уже без ее помощи, обойти дом, чтобы доказать ей, как она ясно все объяснила, как он все ясно усвоил. Однако он сразу запутался, тыкался в стены, виновато улыбался, чуть не разбил умывальную чашку. Ткнулся он и в угловую комнату, где устроился горн. Ход туда был только из коридора, но он уже совершенно заплутал и думал, что выходит из своей спальни. «Твоя комнатка?» — спросил он, нащупывая дверь. «Нет, нет, тут чулан», — сказала Магда. «Ты ради бога запомни, а то голову разобьешь. И вообще, я не знаю, хорошо ли тебе так много ходить. Ты не думай, что я позволю тебе всегда путешествовать так. Это только сегодня». Впрочем, он сам чувствовал уже изнеможение. Магда уложила его. Когда он уснул, она перешла к горну. Еще не изучив акустики дома, они говорили шепотом, но могли бы говорить громко. Оттуда до спальни Кречмара было достаточно далеко».